Голова тридцатая. Способный мальчик. «Орви его, Джейсон! Выпусти ему кишки!» Зрители сходили с ума, орали, брызгая слюнями, размахивали руками. Я трешенно подумал, что вряд ли всю эту толпу шманают на входе. интересно Что будет, если какой-нибудь псих пронесет ствол и решит подкорректировать, не устроивший его результат поединка? Юшенк все смотрел. Он даже перевесился через перила балкона. Настолько увлекло его зрелище. Джейсон выпрямился, потрогал сатылок и тряхнул головой. Взгляд его сфокусировался на мне. «Как там говорил Иван Михайлович? Ничего особо ценного в голове нет. Волноваться не о чем. Ну-ну». Сейчас меня будут разбирать на части и аккуратно раскладывать эти части по всей арене на максимально возможном расстоянии друг от друга. И что я могу? Да, в общем-то, немало. Могу душить Джейсона при помощи лосо могу пробить ему дыру в башке длинной рукой, могу выстоять великую стену, и он просто сломает об нее руку. Да могу элементарно спорхнуть на крыльях ветра на балкон к Юшенгу и сказать «Слушай, друг, зачем нам весь этот балаган?» Давай просто поговорим как взрослые люди. Но мне почему-то казалось, что ничего такого делать нельзя. Юшенг – псих. А психи в основном не любят, когда что-то привычное меняется. Они от этого нервничают и начинают нервировать санитаров. Если блондинщик ходит сюда посмотреть на честный бой без оружия и техник, то он должен этот бой увидеть. И раз уж я выбрал такой путь, то пройти его нужно по всем правилам. Джейсон попер на меня. Выводы он сделал, двигался осторожно, старался не дать мне даже иллюзии возможности зайти за спину. Я легко уходил от сильных, но слишком медленных для меня ударов. Однако вечно не пробегаешь, да толпа жаждет шоу. Что должен сделать подонок-скорпион, обучившийся боевым искусствам у японских ниндзя? Ниндзя? Я вспомнил, как двигалась Дэйу, когда нападал на меня в облике красного ниндзя. Как убийца. Просто, быстро и без затей. Мой следующий выпад был таким же. Я угодил Джейсону ребром ладони по горлу. Джейсон захрипел и попятился. Шоу бывает разным. От меня никто не ждет зрелищности. От меня ждут подлости, хитрости, скорости. Я постарался дать зрителям это все. Едва ли Джейсон вообще мог различить мои руки. С такой скоростью я двигался. Силы в удары почти не вкладывал, это больше была дымовая завеса, призванная деморализовать противника. И маневр удался по полной программе. Маска, безусловно, помогала Джейсону, иначе он бы сильно потерял в авторитете за счет широко раскрытых глаз и рта. Я не стал лишать его этой защиты, хотя сбить или сорвать маску было бы легче легкого. Мне платят за то, чтобы я победил Джейсона а какого-то мужика, спрятанного под его маской. Но что с ним дальше-то делать? Шепнуть, чтобы у Пала не дергался? Вряд ли оценит, еще и расферепеет. Вторично врезать по затылку? Я и так правой руки почти не чувствую. А если он опять решит подняться? Ноги ему ломать тоже неохота. Блин, вот уж правду говорил мой выдуманный учитель из Шужуани. Сильных только до смерти. Получив момент, я выполнил подсечку и Джейсон тяжело рухнул в песок. Тут же ударил гонг. А, да, у нас же раунды. Я и забыл совсем. Отошел от Джейсона на дальний край арены, перевел дух, смотрел правую руку. покраснела распухает. Мой избранный метаболизм справится с этим за несколько часов, но уж никак не за несколько минут. Это произошло совершенно неожиданно, как, впрочем, и всегда. Мгновенное потемнение в глазах, танец дракона, чакра, полностью заряженная, гудящая, как катушка трансформатора. И новая картинка с комбинацией лучей. Особенная, отличающаяся от прежних. Лучи как бы замыкались в единый контур и иероглифы над комбинацией. «Исцелись сам», — машинально перевел я. Незамысловато в этот раз. Понимание того, какие жесты руками соответствуют новой технике, пришло интуитивно. Я замкнул на левой руке большой и указательный пальцы в кольцо и получившейся комбинации провел над правой ладонью. Ощущение было такое, будто... Даже не знаю. Будто волна тепла, с покалыванием. Сила. Энергия чакры двигалась внутри меня, текла по венам, расползалась по мышцам, пронизывала кости и концентрировалась в поврежденной ладони. Все это заняло от силы пару-тройку секунд. Я разорвал контур, расцепив большой и указательный пальцы. Ощущение исчезло, техника прервалась. Я осторожно сжал пальцы правой руки, разжал. Рука была как новенькая, ни боли, ни припухлости, чудеса да и только. Значит, так это, наверное, и работает. Ты поднимаешь уровень дана и получаешь доступ к следующим трем техникам. Что это будут за техники? Ты не знаешь заранее, да и никто не знает. Они появляются, откликаясь на какие-то твои, возможно, неосознанные желания, потребности. Когда мне нужно было быстро спасти нио я спрыгнул в атриум, и у меня раскрылись крылья ветра. Когда нужно было задержать Йи, появилось лосо А когда потребовалось срочно починить руку, возникла техника самоисцеления. Лучше буду называть ее так. Понятно, зачем нужен учитель. Он направляет ученика так, чтобы тот раскрывал техники, соответствующие выбранному им пути. Если убийца начнет играть в обороне, это будет крайне хреновый убийца. Ровно как и защитник, одну за другой раскрывающий смертоубийственные техники, оставляет желать лучшего. У меня пока что все вроде бы ровно. Хотя я так и не понимаю, в чем смысл этого пути, если можно спокойно раскрыть любую технику, даже абсолютно ему несвойственную. Ну и изменится. Нет, и что? Колесо сансары станет ко мне менее благосклонно. От осмысления новых возможностей меня отвлек Гонг. Я мгновенно переключился на текущие события, развернулся и вовремя. Джейсон тоже решил не заморачиваться и добавить к своему образу немного подлости. На войне все средства хороши. «Обернись я мгновением позже, мне бы уже ни одна техника не помогла. Так близко ко мне подкрался этот бугай». Я уклонился от удара, пошел в контратаку. на хрена Врезал локтем в живот. «Не зря. Селенок хватило, да к тому же Джейсон был явно не готов к такому повороту. Охнул, потерял ориентацию. А я фактически оказался у него за спиной. Нельзя было пускать такую возможность». Укус Скорпиона сработал на чистом автоматизме, только я добавил к нему немного импровизации. Вместо того, чтобы бить рукой, врезал по затылку павшего Джейсона с ноги. И на этот раз получилось. Он рухнул в песок, как полено. Я тяжело дыша стоял над ним, сжимая кулаки. «Ну же, падла, давай попробуй встань, и я?» «И я тогда за себя уж точно не ручаюсь». Публика неистовствовала, секунды текли. Постепенно у меня рожались кулаки, а когда появились санитары с носилками и фельдшер, я начал дышать спокойнее. Вот и все. Очередная отвратительная победа омерзительного скорпиона. Ненавидьте меня, ненавидьте меня полностью. И вдруг голоса, крики, все как будто отрезало. Так, словно я внезапно оглох. Полная тишина, только за спиной привычное ощущение вакуума, несущего угрозу опасность. Я обернулся и замер. Передо мной стоял медленно раздеваясь Юшенг собственной персоной. Он уже успел разуться. Наверное, оставил туфли на балконе. А потом, видимо, недолго думая, спрыгнул оттуда прямо на арену, заставив весь зал восхищенно замолчать. Что ему помогло? Крылья ветра? Как мне когда-то в такой же ситуации. Улыбаясь своей отсутствующей улыбкой, Юшенг скинул пиджак, не глядя, отбросил его подальше. Расстегнул пуговицы на рубашке. «Такого я не могу упустить», — промурлыкал он. «С этим бойцом я просто обязан познакомиться поближе. Хороший мальчик, способный мальчик». Не похоже было, чтобы он меня узнал. Да и не мудрено, учитывая грим. О моих способностей в рукопашных боях Юшенг вживую точно не видел никогда. Так что, вряд ли сумел бы идентифицировать. Скорее уж, способный мальчик было для него чем-то вроде короной фразы. Итак, вот он стоит передо мной. Человек, ради которого я подписался на эти бои, и, судя по всему, хочет со мной драться. М да уж, ситуация. Попробуй догадайся, как тут правильно себя вести. Словно почувствовав мое замешательство, Юшенко улыбнулся еще шире. «Не бойся, способный мальчик». Я уважаю правила Ямы. Здесь сидерутся только своими силами, никаких техник. Для тебя я не избранный. Забудь про Хуа. Забудь, кто я такой. Покажи мне, на что ты способен». Зрители негромко роптали. Им тоже было странно и непонятно. С одной стороны, хотелось увидеть, как отметили от негодяя Скорпиона, а с другой... С другой стороны... Кто откажется поглядеть, как на получает по заднице человек с самой верхушки клана Хуа? Люди любят лицезреть падение колоссов. Рубашка Юшенга ярко-розовой сериалистичной птицей упорхнула с арены. А потом этот псих упал и принял упор лежа, встав на кулаки. «Ты ведь устал, способный мальчик», — сказал он. «А я хочу, чтобы все было честно». Я с неподельным интересом следил за тем, как он отжимается с немыслимой для обычного человека скоростью. Ну, хотя если этот человек целыми днями только делает, что отрабатывает отжимания, тогда возможно. Однако Юшенко, насколько я знаю, предпочитает заполнять досуг иными развлечениями. Вот и сейчас от него исходят волны разнообразных запахов. Возможно, он даже сам не отдает себе отчета в том, чем и насколько сильно упорот. Закончив отжимания, Юшенг вскочил, будто его дернули за ниточки, как марионетку. Может, и вправду использовал паука или что-то вроде. Сразу оказался в боевой стойке. «Давай, Скорпион!» Оскалился он и сверкнул безумными глазами. «Покажи, на что ты способен!» Играть уже смысла не имело. Спрашивать себя, как бы поступил Тао Хунг и Шужуаня, увидев перед собой едва ли не эквивалент премьер-министра. Я посчитал излишним и бросился в атаку. Здесь моя скорость впечатления не произвела. Юшенк, не убирая улыбки с лица, легко отводил, блокировал удара. Сам пока не бил, он будто наслаждался моими атаками, купался в них, как в морских волнах. «Мило», — сказал, когда я иссяк. «Если я правильно запомнил...» «Теперь мне пришлось играть в обороне...» Руки Юшенга вихрем мелькали передо мной, заставляя защищаться отступать. Думать было особо некогда, но все же одна слишком в голове мелькнула и закрепилась, а за последующие секунды разрослась до колоссальных размеров. Юшенг бил точно так же, как я его. Каждое его движение было копией моего. Он запомнил всю последовательность ударов, каждое усилие, каждую амплитуду. «Да сейчас же, ага!» — запомнил он. Псих попросту соврал. Это явно какая-то техника, вот и все. А раз он себе позволяет такое, то... Великая стена. Момент я подгадал идеальный. Со стороны ничего нельзя было заметить. Слишком близко мы стояли друг другу. Слишком быстро двигался Юшенк. И когда его кулак в кровь разбился о невидимую преграду, только я заметил, как по лицу психопата скользнула изумленная гримаса тут же, впрочем, сменившийся выражением идиотического восторга. Я отменил технику мгновенно. Какого хрена я делаю? Как это существо отреагирует, если я его урою на глазах у зрителей? Мне его расположение нужно, а не еще один повод меня ненавидеть. Я выполнил неуклюжую контратаку и получил кулаком в лицо. Искры из глаз. Лежу на песке. Юшенг склонился надо мной. Теперь он выглядел заботливым. «Не умирай, способный мальчик!» Прошептал он. Его шепот, наполненный беспокойством, я услышал даже сквозь шум толпы. «Не умирай, пожалуйста! Нам еще нужно поговорить. Мы хотим с тобой поговорить. Мы оба этого хотим. Ведь правда?»